День четвертый. Мы ведем наш репортаж из кухни Конюха Федорова, где он усилием воли уменьшится до размеров таракана и отправится в места их компактного проживания. Конюх, пока вы еще в состоянии все это взять, хотим вручить вам подарки. Давай, давай. Скажи, а там э, среди подарков случайно нету бутерброда с колбасой? Нет. Жаль. Просто люблю, когда бутерброд с колбасой. А так придется в холодильник лезть, отрезать это все. Конюх, вот постановлении мэрии Москвы о вашем увековечивании в Ну-ка, ну-ка. Вот, во-первых, Канюшковская набережная, которая раньше называлась Канюшковской набережной просто так, теперь будет называться Канюшковской набережной в вашу честь. Здорово! А во-вторых, наконец-то решен вопрос с вашим памятником. Ты смотри! И по ней будет ставить, да? Представляю себе, я такой, идущий на полюс, сам размером с детский мир, а под носом сосулька метров 20 Она у меня а тогда ещё отломилась и лайку убила. Нет, нет, всё будет проще. Знаете, есть в Москве памятник первопечатнику Ивану Фёдорову. Ну? Так вот, по средам, с трёх до восьми, это будет памятник вам. А на деньги, которые должны были пойти на ваш памятник, чиновник из правительства Москвы построит себе бассейн на даче. Ой, извините, это я не должен был говорить. Ага. Ну, хорошо, съезжу как-нибудь в Москву в среду, подойду где-то... Без пятнадцати восемь, ага. Положу цветочков, а после 8 еще и на первопечатника посмотрю. Как говорится, одной ж... и двух Поймаем. Ну и самый простой, так сказать, традиционный подарок Из Костромы слушатели прислали местную водку, настойную на пиве Не бог весь что, зато от чистого сердца Ты что, ты что, прекрасный подарок Ты понимаешь, насколько мне ее хватит, когда я уменьшусь Знаешь, есть такое выражение «Море водки» Так вот, я его увижу Да, завидую вам Ну все, надо отправляться Так, усилием воли становлюсь маленьким. Ой! Ой! Ой-ой-ой! дяденька, а где моя мама? Конюк, что с вами? Ведь я в маленького превратился. Да, вот такой вот я был 7 лет, маленький, сопливый придурок. Ну что ты улыбаешься? На, получай. Вот тебе и ой, получил из рогатки. Всё, сиди молчи в тряпочку. Блин, мультики начинаются. Всё, садись, смотри. Я его обожаю Наш радио продолжит следить за путешествием Конюха Фёдорова Слушайте нас завтра Мальчик, подвинься